Нам легче управлять людьми, чем помешать им управлять нами. Если бы мы не льстили сами себе, нас не портила бы чужая лесть. Наделяет нас достоинствами природа, а помогает их проявить судьба. Судьба исправляет такие наши недостатки, каких не мог бы исправить даже разум. Иные люди отталкивают, не взирая на все их достоинства, а другие привлекают при всех их недостатках. Есть люди, все достоинства которых основаны на способности уместно говорить и делать глупости. Если бы они изменили поведение, всё было бы испорчено. Слава великих людей всегда должна измеряться способами, какими она была достигнута. Лесть это фальшивая монета, которая имеет хождение только из-за нашего числа. Мало обладать выдающимися качествами, надо ещё уметь ими пользоваться. любое даже самое громкое деяние нельзя назвать великим если оно не было следствием великого замысла